Заслышав входящего Траймона, он поднял глаза. «Мне нужно все, что имеется у вас по пирамиде Цорта», сказал волшебник. Поскольку он пришел подготовленным, то сразу вытащил из кармана банан. Библиотекарь скорбно взглянул на угощение и тяжелым шлепком соскочил на пол. Траймон почувствовал, как ему в руку просунулась мягкая ладонь, и библиотекарь,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 с потрепанными краями, а позолота с заголовка давно исчезла, но волшебник кое-как разобрал слова, написанные на древнем магическом языке Цортской долины. И великий храм Заветца Цорт — таинственная история. <связывался> — <связывался> с беспокойством осведомился библиотекарь. Траймон бережно листал книгу.